Глава вторая. Заставляем людей быть вежливыми. Иногда люди общаются друг с другом грубо, потому что они действительно хотят друг друга обидеть. Но часто, особенно у бездушных технарей, агрессивная манера общения — это просто манера общения и не более того. Особенно сильно привычка быть грубым с коллегами проявляется, когда обсуждения ведутся в переписке или вы работаете на удаленке. Пример переписки. «Я выложил новые макеты по задаче. Посмотри, пожалуйста». «Ну, то, что я вижу, это очень странно». «Я не знаю, какие эмоции у вас вызывает такой ответ, но мне лично хочется немедленно сесть в самолет, прилететь к оппоненту и очень понятно объяснить, почему мои макеты по задаче – это не очень странно, а результат недельной кропотливой работы». Понятно, что, скорее всего, собеседник не имел в виду ничего обидного, он просто не понял какую-то деталь и ответил, не задумываясь. Если на каждый свой шаг вы будете получать подобные ответы, «Не знаю, очень сомнительно, это странно, так мы точно делать не будем, со временем вы или уйдете из команды, или заматереете». Вы научитесь пропускать мимо ушей подобные замечания, но при этом у вас, скорее всего, пропадет желание предлагать и обсуждать новые сомнительные идеи, а среди них могут быть очень хорошие. Есть люди, которые, в принципе, общаются откровенно грубо. Я нередко слышу от коллег, что слишком ванильная, а у них такая вот рабочая атмосфера, в которой все друг друга оскорбляют и только благодаря этому пребывают в рабочем тонусе. В ответ скажу. Я не видела ни одной команды, в которой после того, как убрали из общения жесть, и все расслабились, что-то разладилось. Когда у вас в коллективе принято общаться в духе «лес рубят, щепки летят», вы сильно повышаете порог входа в команду. Проявить себя смогут только люди, которые привыкли общаться подобным образом. А среди талантливых людей много этих самых слишком ванильных личностей, которые просто не могут нормально творить в агрессивной среде. Создайте такую атмосферу в команде, чтобы можно было работать и не приходилось выживать. С большой вероятностью работать со временем всем станет проще. Я адресую это руководителям, потому что руководителю проще научить всех быть дружелюбными. Вы не обязаны устраивать публичные порки, призывать чаще улыбаться и так далее. Просто на личных встречах вы можете напоминать случаи, когда человек вел себя агрессивно, и подчеркивать, что такое поведение не будет способствовать его карьере. Это самый быстрый способ привести команду в нужное состояние.